банкира Николая Лихачева. Стоимость услуг даже по нижнему пределу приближалась к сорока тысячам долларов. Вокруг очередной могилы парня из некогда дружной ореховской команды стояли пока еще друзья. Но, наверное, каждый из них хоть раз в течение многочасовой похоронной церемонии подумал, а вдруг я следующий. В 1994 году «Солнцевская братва» понесла потерю, от которой оправиться невозможно. В сентябре взрывом бомбы, установленной под водительское кресло «Мерседеса 600», был убит патриарх Ореховской бригады Сергей Тимофеев «Сильвестр». Через месяц на лестничной площадке дома по улице Борисовские пруды был застрелен подельник Сильвестра по делу о вымогательстве Игорь Пунтус. Киллеры действовали двумя пистолетами — Макарова и Т.Т. Семь раз спускали курки. В это же время рядом с собственной квартирой был найден мертвым одним из перспективных бойцов, Гарпищенко, кличка Гарп, киллер сделал единственный выстрел в голову из ПМ. А в конце года, во время драки в казино, где он проиграл 39 тысяч долларов, был убит охранниками Сережа Хохол. В феврале прошлого года случилась самая громкая после гибели Сильвестра разборка в Ореховской группировке. На 49-м километре Ярославского шоссе в автомобиле Hyundai были обнаружены тела Петра Пятина и Игоря Максимова. Последний известен в уголовных кругах как Макс и считался правой рукой Тимофеева. Он претендовал на роль вожака и не скрывал этого. Пятин тоже был не последним человеком, дружил с Сильвестром и выполнял его конфиденциальные поручения. Они даже проживали в одном доме на Шепиловской улице. В карманах погибших лежали нетронутыми 5 миллионов рублей и почти 4 тысячи долларов. Это обстоятельство, а также контрольные выстрелы в голову каждой из жертв, исключает спонтанность преступлений. Убийство было хорошо спланировано, и киллеры неплохо знали потерпевших так как следов борьбы не замечено. Последняя потеря Ореховских брат Узбека, 19-летний Александр Клещенко. Тело молодого человека с множеством огнестрельных ранений обнаружили рядом с его джипом «Опель Монтерей. Кстати, Клещенко занимал должность охранника Внешнеэкономической ассоциации «Меркурий» и принадлежал к новому поколению группировки. Жертва имела при себе пистолет Макарова, но воспользоваться им так и не успел. Сегодня Ореховская бригада переживает сложный момент. Однако Солнцевская группировка, куда она входит благодаря общности территориальных и экономических интересов, остается самым мощным, мафиозным кланом столицы. И обесменным вождем является Сергей Михайлов, кличка Михась. Он начал восхождение, работая в гостинице Севастополя, затем скоротил команду и на дрожжах рыночных преобразований создал значительный стартовый капитал. Уже в начале 90-х Михась владел солидными счетами в западных банках Разъезжал по Европе, как по родному Солнцеву, имел друзей среди правительственных чиновников, артистической богемы и милицейских генералов. О его благосостоянии можно судить по такому факту. В конце 1993 года вместе с активными членами бригады Михась задерживался оперативниками по подозрению в причастности к убийству директора казино Валерии. Власова. В ходе обыска на его квартире сыщики нашли охотничье ружье,